Затем один из судей города вышел вперед и сказал, «Расскажи нам о преступлении и наказании». И он ответил, говоря, «Это когда ваш дух блуждает на ветру, тогда вы одинокий, и беззащитный, совершаете несправедливость по отношению к другим, а тем самым и к самому себе. И из-за этого совершенного зла вы должны постучать и подождать немного незамеченным у ворот благословенного Подобно океану ваша божественная сущность. Она остается навеки незапятнанной. И словно эфир она поднимает ввысь лишь окрыленного. Даже подобно солнцу ваша божественная сущность. Она не знает путей крота и не ищет змеиных нор. Но ваша божественная сущность не пребывает одиноко в вашем бытии. Многое вас от человека, но и многое вас еще не человек, но бесформенный карлик, что бродит спящим в тумане, ища своего пробуждения. И о человеке вас стал бы я теперь говорить. Ведь это он, а не ваша божественная сущность и не Карлик в тумане, кто знает преступление и наказание за преступление. Часто я слышал, как вы говорите о том, кто совершил зло, как будто он не один из вас, но чужой среди вас. В шийся в ваш мир. Но я говорю, что равно как святой и праведный не может подняться над тем вышним, что есть в каждом из вас. Так и безнравственный и слабый не может пасть ниже, Чем то нижайшее, что есть в вас тоже. И как ни единый листок не пожелтеет Без молчаливого о том знания всего дерева, Так и злодей не может совершить неправедное, Без на то воле всех вас. Словно процессии шествуете вы вместе к своей божественной сущности. Вы и путь, и путники. И когда один из вас падает, он падает для тех, кто позади него, как предостережение а камни преткновения. Но он падает и для тех, кто впереди него, кто, несмотря на более быстрый шаг и твердую ногу, все же не убрал с дороги камень преткновения, а также и это хоть и ляжет слово тяжестью на сердца ваши, Убиенный не безответственен за свое собственное убийство, И ограбленный не безвинен в том, что его ограбили. Праведный, не свободен от порицания за дела безнравственного, и белоручка нечист в делах преступника, да, виновный нередко бывает жертвой обиженного и еще чаще приговоренный Бывает обременен ношей невиновного и неосужденного. Вы не можете отделить праведного от неправедного и благодетельного от безнравственного. Ибо они стоят вместе перед ликом солнца, равно как черная нить и белая бывают сплетены вместе. И когда рвется черная нить, ткачу следует осмотреть всю ткань и обследовать станок тоже. Если кто-либо из вас приведет в суд неверную жену, пусть взвесит на весах и сердце ее мужа и измерит его душу измерительными приборами. И пусть тот, кто хочет хлестнуть обидчика, Посмотрит сначала на дух обиженного. И если кто-либо из вас хотел бы наказывать во имя справедливости И пройтись топором по дереву зла, Пусть он взглянет на его корни. И поистине он найдет корни добра и зла, Плодородные и неплодоносные, Все переплетенные вместе В молчаливом сердце земли. А вы, судьи, которым надлежит Быть справедливыми, Какой приговор вознесете вы над тем, Кто честен воплоти, но вор в духе? Какое наказание назначите вы тому, кто убивает воплоти, но сам убит в духе? И как вы преследуете того, кто в поступках обманщик и угнетатель? Но кто и сам обижен и порогом? И как вы накажете тех, чье раскаяние уже серьезнее, чем их проступки? Разве не раскаянием является справедливость, управляемая тем самым законом, Которому вы бы охотно служили. И все же вы не можете не вложить раскаяние в невиновного, Не вынуть его из сердца виновного. Непрошенным будет оно призывать в ночи, Чтобы люди проснулись и посмотрели на самих себя. И вы, кому следовало бы понять справедливость, как вы это сделаете, если не посмотрите на все дела в полном свете? Только тогда узнаете вы, что стоящий прямо и упавший — ничто иное, как один человек, стоящий в сумерках Между ночью Его карликовой сущности и днем Его божественной сущности. И что краеугольный камень храма не выше, чем самый низкий камень Его основания.